Глава 30. Энш. Энш готовила ужин, как обычно. Через час Уилл и Олли вернулись домой от своих друзей, и Энш смягчилась, когда они попросили молочный коктейль, как обычно. Потом она накричала на них за то, что они разбросали свои вещи по полу, сказала, что расскажет отцу, когда он вернётся домой, как она делала обычно. Не было ни слёз, не гнева, не торга. Она делала всё как всегда, хотя всё было по-другому. У Лукаса была другая семья. Эти слова крутились у неё в голове весь день, но она всё ещё не могла понять их смысл. Как будто кто-то сказал ей, что она живёт на Марсе, а не на Земле. Это было интересно даже очень, но последствия оставались неясными. Сейчас она просто ждала, когда появится дополнительная информация. У Лукаса была другая семья. Эндж включила духовку и взглянула на своё отражение в стекле. На неё смотрело отражение её матери, горькая, отстранённая и немного безумная. Эндж вдруг ощутила острую тоску по ней. Её мать умерла почти 20 лет назад. И за 10 лет до этого она была уже практически мертва, просто сидела на диване, наблюдая за Опрой и разглагольствуя о том, что она никогда не должна позволять мужчине контролировать её счастье. Она услышала голос матери в своей голове. Они все одинаковые. Энш страшно хотелось упасть в кресло рядом с ней и сказать: "Надо было слушать тебя, старая злая корова". Как оказалось, ты была совершенно права. В двери звякнули ключи. "Эй", позвал Лукас. Он вошёл и подмигнул ей. Подмигивание всегда было их фишкой. За все эти годы она ни разу не видела приветствия, которое бы ей так нравилось. Некоторые мужья небрежно целовали жён в щёку, другие просто ворчали, когда входили. Но подмигивание Лукаса Всегда казалось таким искренним, таким полным любви. Это было похоже на маленький секрет, который они делили между собой, один из многих секретов, которые они делили. Как вкусно пахнет, сказал он. А что у нас на ужин? Такой обычный вопрос. Он прозвучал абсурдно, учитывая масштаб теперешней ситуации. Но в то же время удивительно успокаивающе. Энш оглянулась на кухню, разглядывая лук, говяжий фарш, яйца и сухари, лежавшие на кухонном столе. Гамбургеры. Лукас рассмеялся. Это что, вопрос? Это правда был вопрос. Энш совершенно не помнила, что собиралась готовить. Не помнила ничего, кроме ингредиентов, которые увидела на своём кухонном столе. Может, это шоковое состояние? Идея неплохая. Если она в шоке, кто-нибудь должен заворачивать её в тёплое одеяло, давать сладкий чай и присматривать за ней, пока она не придёт в себя. Она видела по телевизору, как фельдшеры делают это после того, как люди попали в аварию или тому подобное. Наверняка существует такая служба для женщин, которые узнали о том, что их мужья изменяют. А если они существуют, где чёрт возьми её одеяло и сладкий чай? А, тефтельки, сказал Лукас, заглядывая в кастрюлю на плите. Да, ответила она. Тефтельки. Конечно, подумала она. Тефтельки. Большинство женщин кричат и швыряются вещами, когда узнают, что у их мужей есть другая семья. Энж приготовила мужу его любимое блюдо. Лукас подошел к мальчикам, игравшим в приставку, и, как ни странно, они буркнули приветствие своему отцу. «Они станут семьей», — поняла Энж. Ее сыновья — Лукас, Эрин и их маленькая единокровная сестра Чарли. Однажды на своей свадьбе они поблагодарят папу и Эрин за все, что они сделали за эти годы. Потом они будут улыбаться за столом, за которым будет сидеть Эндж, безучастная, стараясь выглядеть счастливой, чтобы не испортить этот день. Эндж подошла к холодильнику, достала полупустую бутылку вина и два бокала. Она чуть не рассмеялась. Два бокала! Через десять лет, когда Лукас будет женат на Эрин, она все еще будет доставать два бокала, когда откупорит бутылку вина. Будет ли она по-прежнему готовить в министроне без сельдерея, потому что Лукас ненавидит сельдерей. Будет ли она по-прежнему говорить мальчикам: "Подождите, пока папа вернётся домой"? "Я умираю с голоду", драматично воскликнул Олли. Энш собиралась сказать ему, что ужин скоро будет готов, но вмешался Лукас. "Ты не умираешь с голоду. Дети в Африке вот кто умирает с голоду. Ты просто голоден". "Да пошёл ты", подумала Энш. Обычно, когда Лука говорил что-то подобное, Энши испытывала гордость. Какой у неё хороший муж, какой прекрасный образец для подражания для её сыновей. Часто она укоряла себя, почему ей самой не пришло в голову сказать что-нибудь в таком духе. Слава богу, у них есть Лука, думала она, их моральный компас. Теперь это казалось смешным. Моральный компас Лукаса. Энш наполнила один бокал и направилась в гостиную. Лукас сидел на подлокотнике кресла Олли. Энш скользнула на другой. Он взглянул на её бокал, возможно, удивляясь, почему она не предложила ему выпить, но не сказал об этом. Может быть, чувство вины? Так у меня и с девушка и незаконнорождённый ребёнок, так что лучше я не буду напоминать своей жене про вину. Может быть, у него всё-таки есть моральный компас. Ты не в спортивном костюме, небрежно заметила Энш. Он колебался лишь несколько секунд. Я зашёл в студию на пару часов. Воскресенье? Да, всплыло одно дело в последнюю минуту. Ах, да, она сделала большой глоток вина. Кого же ты снимал? Ей пришло в голову, что у неё нет никаких доказательств. не клочка. Она представила, как стоит перед судьёй и говорит: "Маленькая девочка двигала ручкой точно так же, как это делает мой старший сын. Угу. А ещё моя интуиция, женская интуиция никогда не ошибается. Приговорите его к смерти, судья, или, по крайней мере, к каторге". Судья рассмеётся ей в лицо. Может быть, именно поэтому она теперь на него давит. Она хочет, чтобы её теория была опровергнута. «Еще есть вино?» «На кухне. Кто же снимался?» снова спросила она. «Постоянная клиентка с трехлетним ребенком», сказал он, наполняя свой бокал до краев. Энж сделала еще один большой глоток. Наверное, было весело. «Я умираю с голоду!» снова крикнул Олли из соседней комнаты. «Ужас!» ответила Энж в тот момент, когда Лукас сказал «энж». Ты не умираешь. Лукас посмотрел на неё. Дорогая, ты выглядишь напряжённой. Как насчёт того, чтобы я приготовил тебе ванну? Но ужин я доготовлю. Иди. Я принесу тебе ещё бокал вина, и я разогрею порцию, чтобы ты поела, когда выйдешь. Ей хотелось ударить его по голове. Она хотела знать, как он мог так поступить с ней. И что ещё важнее, как он мог поступить так с их сыновьями? Она хотела знать, как он мог стоять здесь и притворяться идеальным мужем после того, как провёл день с Сэрином и Чарли. Она хотела услышать правду от него. Вместо этого она услышала, как сама сказала: "Ванна была бы, кстати", и направилась к двери.